Первая ночь запомнилась тепику навсегда. Спальня оказалась достаточно большой, чтобы вместить 18 мальчиков, определенных в змеиное отделение, и достаточно высокой для двух огромных дверей, из-под которых постоянно тянуло сквозняком. Злодей-дизайнер, может, и помышлял о комфорте, но разве только в том смысле, чтобы уничтожить даже малейший намек на него. Ему удалось спланировать помещение так, что в нем всегда было холоднее, чем на улице. «Я думал, у каждого будет своя комната», — сказал Тепик. Чидр, который сразу заявил права на самую теплую кровать во всем леднике, кивнул. «Потом будет!» Он прилег и нахмурился. «Слушай, как думаешь, пружины специально натачивают?» Тепик ничего не ответил. На самом деле пансионная кровать была гораздо удобнее того ложа, на котором ему приходилось спать дома. Его родители, люди знатные и родовитые, стремились к тому, чтобы их отпрыск жил в максимально естественных условиях, зная, что ему всегда может быть отказано в родительском благословении. Растянувшись на тощем матрасе, Тепик одно за другим вспоминал события прошедшего дня. Его записали в ряды убийц, Пусть как простого ученика, но за целых семь часов ни разу не дали притронуться к ножу. «Конечно, завтра все будет по-другому!» Чидер наклонился к нему. «А где же Артур?» – спросил он. Тепик взглянул на соседнюю кровать. На самой ее середине трогательно лежал маленький узелок с одеждой, но не было и следа предполагаемого хозяина пожитков. «Думаешь, сбежал?» поинтересовался Тепик, оглядывая полутёмную спальню. «Может, и сбежал», — ответил Чидер. «Здесь такое частенько случается. Эти маминкины сынки, когда им приходится первый раз уехать из дома...» Дверь в конце комнаты медленно приоткрылась, и в проеме показалась спина Артура, который тянул за собой большого изо всех сил упирающегося козла. Не расставаясь со своей добычей, Артур двигался по проходу между кроватями. Каждый шаг давался ему с величайшим трудом. В течение нескольких минут мальчики, не проронив ни слова, наблюдали за тем, как он привязал животное к изголовью своей кровати, после чего высыпал на одеяло содержимое узелка, несколько черных свечей, пучок каких-то трав, связку черепов и кусок мела. Взяв мел, весь светясь и разрумянившись, как человек, задумавший совершить некое справедливое деяние, неважно какое, Артур дважды очертил свою кровать кругом, а затем, встав на полные круглые колени, разложил перед собой самую отталкивающую на вид коллекцию оккультных символов, какую тепику когда-либо приходилось видеть. Потом Артур водрузил на почетное место свечи и зажег их, Свечи шипели и издавали странный запах, учуяв который, вы вряд ли захотели бы узнать, из чего они сделаны. Достав из кучи сваленных на постели пожитков короткий нож с красной рукоятью, Артур двинулся на козла. В затылок ему мягко шмякнулась подушка. «Эй, чтоб ты сдох, набожный зануда!» Артур выронил нож и захныкал. Разгневанный Чидр привстал на кровати. «Это ты сделал, сыроправ!» – заорал он. «Я тебя видел!» Сыроправ, тощий, кожа до кости, ржеволосый юнец с лицом, слившимся в одну большую веснушку, без труда выдержал его взгляд. «Согласись, это чересчур!» – примирительно сказал он. «Не дают человеку заснуть всякой своей религиозной мутью!» Только со сумки молятся перед тем, как лечь в постельку. А мы пришли сюда, чтобы стать настоящими убийцами. заткнулся бы ты лучше, а? крикнул Чидер. Если бы люди почаще молились, жить было бы значительно легче. Я по крайней мере, частенько отлынивал, но удар подушки прервал его на полуслове. Чидер выскочил из постели и размахивая кулаками, набросился на рыжеволосого. Пока вся спальня толкалась вокруг дерущихся, Тепик выскользнул из-под одеяла и, шлёпая по полу босыми ногами, подошёл к Артуру, который сидел на краешке своей кровати и тихонько всхлипывал. Тепик нерешительно погладил его по плечу, полагая, что подобные вещи способны утешить и приободрить человека. «Эй, парень, чего плакать из-за какой-то ерунды?» – выдавил он грубоватым боском. «Но я нарушил порядок рун!» – прохныкал Артур. «И теперь уже ничего не исправишь! А значит, ночью придёт Великий Ервь и домотает мои внутренности на свой жезл!» «Правда?» «И вырвет мои глаза!» «Так мама говорит!» «Чёрт возьми!» – восхищённо воскликнул Тепик. «Правда?» Он страшно обрадовался, что кровать Артура стоит напротив, и ему предстоит стать свидетелем столь неслыханного зрелища. «Что же это за религия такая?» «Бы, строго авторизованные Ервиаде!» – пояснил Артур и звучно высморкался. «А ты вроде деболишься!» – заметил он. «Неужели у тебя дед своего бога?» «Конечно есть!» – неуверенно произнес Тепик. «Можешь не сомневаться!» Ты не очень-то стремишься с ним поговорить. «Не могу», – покачал головой Тепик. «Здесь не могу. Видишь ли, он меня не услышит». «Бой бог слышит меня везде», – жаром ответил Артур. «А вот мой вряд ли, даже если я нахожусь с ним в одной комнате», – сказал Тепик. «Мучения, да и только». «Ты случайно не афлианин спросил Артур. Оффлер был безухим богом-крокодилом. «Нет!» «Так какому же богу ты тогда поклоняешься?» «Не то чтобы поклоняюсь», – протянул Тепик, испытывая некоторую неловкость. «Поклоняюсь – не то слово. Если уж об этом зашла речь, бог приходится мне отцом». Веки Артура, обведенные розовой каемкой, широко раскрылись. «Выходит, ты...» «Сыт божий!» – прошептал он. «Там, откуда я родом, божественность входит в непременные атрибуты царя», – торопливо разъяснил Тепик. «Дел у него не слишком-то много. Жрецы – вот кто правит страной. А царь только следит за тем, чтобы река каждый год вовремя разливалась и прислуживает великой небесной корове. Э, точнее, прислуживал». «Великой!» «Ну да, моей матери, то есть». пояснил Тепик. «Все это довольно сложно». «А он карает людей?» «Не знаю, он никогда не говорил». Артур потянулся к изголовью кровати. Козел, пользуясь всеобщим смятением, перегрыз веревку и рысцой выбежал в приоткрытую дверь, давая громогласные обещания отныне и навсегда порвать со всеми религиозными культами». «Меня ждут страшные неприятности», — поделился Артур. «Ты не мог бы попросить отца объяснить великому Ервию, как всё произошло?» «Пожалуй, он сможет», — с сомнением в голосе произнёс Тепик. «Так или иначе, я всё равно собирался завтра писать домой». «Великого ервя чаще всего можно найти в одной из нижних преисподних», — сказал Артур. Оттуда он следит за всем, что мы делаем. По крайней мере, за всем, что делаю я. Теперь из его почитателей мы с мамой остались одни. И хлопот у него не слишком много. Да-да, я обязательно напишу отцу. Как думаешь, великий Ервь придет сегодня ночью? Вряд ли. Я попрошу отца, чтобы он ему все объяснил. В другом конце спальни... чидер уперш коленом в спину сыроправа методично бил его лбом о стену повтори еще раз командовал он нет ничего дурного в том нет ничего дурного в том чтобы мальчик как настоящий мужчина будь ты проклят чидер не слышу сыроправ заявил чидер «Как настоящий мужчина молился в присутствии других мальчиков! Сволочь ты! Вот так-то лучше! И запомни это хорошенько!» Наконец погасили свет. Лёжа на спине в своей кровати, Теппик размышлял о религии. Предмет, надо сказать, довольно запутанный. В долине Джеля обитали собственные боги, не имеющие никакого отношения к остальному миру. Джельцы этим очень гордились. Мудрые и справедливые боги умело и дальновидно направляли жизни людей. Тут сомнений быть не могло, однако оставалось и немало загадочного. Так скажем, Теппик знал, что по велению его отца каждый день восходит солнце, каждый год разливается река и так далее. Это была основа основ, этим фараоны занимались со времен Куфта. И спорить тут, в общем-то, было не о чем. Одно смущало Тепика – благодаря отцу солнце поднимается только над долиной или же над всем миром. Более резонно было предположить, что только над долиной. Так легче, поскольку отец с годами не становился моложе. Но трудно было представить, что светило когда-нибудь может взойти повсюду, кроме долины. Сие приводило к удручающей мысли, что солнце все равно встанет, даже если отец позабудет ему приказать. И эта мысль весьма походила на правду. Теппик вынужден был признать, что особых хлопот с восходом нет. По крайней мере, кряхтеть от натуги отцу не приходилось. Царь всегда вставал прямо к завтраку. Вслед за ним появлялось и солнце. Теппик уснул не сразу. Вопреки уверениям Чидера, постель была слишком мягкой, воздух в спальне слишком холодным, но хуже всего было то, что небо за высокими окнами было черным-черно. Дома, по крайней мере, в нем полыхали зарницы над некрополем. Их безмолвное, жутковатое пламя было привычным и успокаивающим, словно говорило «предки с небес взирают на долину и ее жителей». Тепик не любил темноты. На следующую ночь мальчик из Дальнего Приморского Королевства робко пытался запихнуть своего соседа в плетеную корзину, которую сделал на уроке труда, и поджечь. А еще через день Сноксал, чья кровать стояла у самых дверей, выходец из какой-то маленькой, затерянной в лесах страны, вымазался зеленой краской и попытался найти добровольцев, которые разрешили бы обмотать свои кишки вокруг дерева. В четверг разыгралось небольшое сражение между теми, кто поклонялся богине-матери в образе Луны и теми, кто боготворил ее в виде толстой бабищи с преогромными ягодицами. Тогда-то и вмешались учителя, которые объяснили, что поскольку религия дело тонкое, не следует воспринимать ее слишком всерьез.